С добровольным негодованием отказаться от столь традиционной для испанской поэзии темы. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием правления ВОЗ. Апрель 1900 Восемьдесят восьмого года звукорежиссер Елена Масальская читал Александр Борисов.